Глава 46. Эйдар сильно злился на Алексиса из-за его отвратительного поведения, из-за того, что полез к чужой девушке, посчитал её лёгкой добычей, но, судя по разговорам, они уже встречались, а это значит, он прекрасно понимал, кому лез, и теперь получит по заслугам. «Нет, конечно, мы с Рианой еще не были вместе, но это не значило, что я не мог ее оберегать и защищать от подобных идиотов. И я уже решил, что обязательно буду». На следующий день, когда наш курс собрался на очередной скучной лекции, я резко поднялся и подошел к Алексису. Большинство почувствовали мой настрой и не отрывали свой взор от меня. Сиськин порывался сбежать, но я, положив ему руку на плечо, коротко репнул. «Сидеть!» «Может, не надо? Я все понял еще вчера», — промямлил он. Закатил глаза, еле сдерживая желание врезать ему прилюдно со всего размаху, чтоб не повадно было. Но я сдержался. «Друзья!» Обратился я ко всем, хоть никто из них и не был моим другом. «Алексис вчера совершил серьезную ошибку». Он попытался опорочить честь девушки Рьяны, которая находится под моей защитой. Я нашел этого идиота, зажимающего Рьяну в коридоре. «И ты уже вчера наказал меня за эту оплошность», — промямлил подсудимый. «Молчать! Ты хоть на минуту можешь быть мужиком?» Прожигающим взглядом поинтересовался я, а тот сник, наконец-то заткнувшись. «Я вызываю тебя на дуэль, Алексис. Сегодня вечером в дуэльном клубе. Пусть все знают, что мне лучше не переходить дорогу». Сделал многозначительную паузу, окинув всех коротким взглядом. «Если ты струсишь и не придешь, я найду тебя и накажу своими методами». «Даже бог не знает, какими», — последнюю фразу сказал с угрозой. После чего невозмутимо вернулся на свое место. Я слышал перешептывание одногруппниц и улыбался. Это будет интересный бой. Алексис лучший боевой маг среди техномагов. Мне кажется, идар зря так понтуется Ага. А ты видела, с какой легкостью он уложил несколько настоящих боевых магов. Алексис, укрышка. Это мы еще посмотрим. Мне было плевать. Никто из них даже представить не мог, что я прошел целый курс посвященный боевой магии. Я не боялся. так что мне исход боя был ясен заранее. После скучной лекции, которую я совершенно не слушал, подглядывая за Рьяной, неугомонная однокурсница сама подплыла ко мне. Она недовольно взирала на меня своими глазами. «Зачем ты устроил этот спектакль? Затем, чтоб такие идиоты, вроде Алексиса, начали понимать, что к тебе лучше не лезть. И чтоб ты поняла, что ты под моей защитой». Невозмутимо ответил я. «Мне почему-то безумно нравилось то, как она на меня злилась. Мне прямо сейчас хотелось её поцеловать, на виду у всех. Я не твоя игрушка, взвизгнула она. Я с тобой не играл, я оставался совершенно спокойным. Но по-прежнему буду рад тебя видеть после своей победы над Алексисом у себя в комнате. Там можем и поиграть. Как самоуверенно. Ты даже не сомневаешься, что победишь?» «У Алексиса были все шансы в кулачном бою, но и тут он все продул. В остальном...» «Прости, но со мной даже лучшая студентка Академии сравниться не может. Что уж говорить о сорванце, который пару месяцев учился за ее счет. Я не знал, правда ли это, просто предположил. Но, судя по испуганному взгляду Рьяны, судя по ее реакции, я попал прямо в точку». Она вновь покраснела и замолчала. Коротко кивнул, решив сменить тему. Ты не против, я загляну к тебе после занятий перед боем. Осторожно, издалека начал я. Это ещё зачем? Проверить место кражи, конечно. Вдруг там остались следы магической энергии вора. Конечно, улику мне уже не вернуть. Многозначительно посмотрел на девушку, и та опустила взгляд. Но вдруг таким образом я отыщу сообщника. Это будет даже лучше. Риана согласилась, не став со мной спорить. Похоже, я начал делать успехи в этих отношениях.